Глава 25 Отправляться в Ошташ на Ласточке Хагин не рискнул, и судно продали в порту Усамай, столицы Сагдии. Местные заплатили хорошие деньги, которых с лихвой хватило и на два билета до Ошташа, и на клетку для щелкуна – и на ножны для пожирателя. Семь дней пути были похожи друг на друга, за исключением того времени, когда Хагин обучал Скрекина тайном боевой науки. Щелкун рос не по дням, а по часам, и с каждой минутой сердца воинов привязывались к питомцу все сильнее и сильнее. А когда судно вошло в устье Дарьи, Хагин не выдержал. Почерневшие, обуглившиеся остовы кораблей могильным мемориалом выселись над местом битвы. «А что здесь случилось, уважаемый?» – спросил он у одного из торговцев. Сагдийц остановился. Страшная битва была тут. В начале весны северяне приехали свататься к повелителю Ошташа. Но на самом деле это был лишь предлог. Сами сваты были разведчиками – Усыпив бдительностью Сувбея и великого султана обещанием раздобыть яйцо птицы рух, они собрали могучий флот и напали на корабли царя-царей. Два дня полыхало пламя у устья реки. Два дня стоял треск досок, лязг стали и крики раненых. На заре третьего дня последний дракар, объятый пламенем, врезался во флагманскую галеру. Несмотря на гибель Терека, Войны султана одержали победу. Сейчас в Ошташе строится новая флотилия. Говорят, султан решил навсегда покончить с пиратством в этих водах. А что с пленными? Пленных не брали, все легли на дно. Теперь эти варвары не скоро оправятся и вряд ли осмелятся сунуться сюда еще раз. Кстати, если бы не ваш идеальный сагдийский, я бы принял вас за варвара. В городе всех подозрительных тащат в зенданы. Не хотите приобрести накидки? Сагдийское сукно, настоящий лен, пропитан воском. Им не страшны даже ливни зумавы и ветра пустынь. Отдам почти даром, по себестоимости. Хагин вытащил из запазухи золотой. Купец проверил монету на зуб и, убедившись в подлинности, залился соловьем. «У меня сейчас с собой нет наличности, все в товаре. Могу предложить вам сапоги или вторую накидку для сына. У него хоть и черные волосы, но бродить по ошташу в медвежьи...» «Что ты сказал?» Хагин насупился. «Прошу простить, старика. Мальчик очень похож на вас. Ну, кроме цвета волос, конечно. Хотя я болтаю лишнего, может, племянник?» «Хотя какое мое дело? Вторую накидку или сапоги?» «Накидку!» – буркнул северянин. И забрав товар, вернулся к скрекину, кормящему щелкуна. Юноша отрезал небольшие куски мяса и бросал птице. И та имитировала атаку, ела, а после ластилась к папочке. «И ты вот так просто отдашь им щелкуна? На, это тебе!» Хагин протянул накидку. «Торгаш прав. Сейчас в Ошташе северяне враги!» Юноша принял дары и снова отрезал кусок от свежей вырезки. «Не отдадим, на него начнется охота. Нам не защитить его от злых умыслов и алчности людей, Хагин, Я и сам себе места не нахожу. Душу в клочья рвет. Ну а пройдет месяц-два, он станет еще больше». А год весь мир будет на него охотиться, видя в нем источник прибыли, либо силу могущества. А в султанате это священное животное, там за ним присмотрят». Птенец ткнулся головой в бедро южанина, требуя продолжения игры. «Слишком мудро ты рассуждаешь для вчерашнего мальчишки!» Северянин присел рядом на бочку. «Но твоя правда!» «Хранители бы не хотели, чтобы птица попала в грязные руки и творила зло. Только как мы во дворец попадем? О битве у острова ходят легенды. Флот султаната разгромлен. Южане четвертуют любого нормана, сошедшего на берег под своими знаменами. Накидки помогут пробраться в город. А что дальше? Я тоже много думал над этим». Юноша отрезал большой кусок мяса и бросил его щелкуну. Птица сделала несколько быстрых шагов и проглотила еду, а потом принялась кружить на месте, закинув голову и щелкая клювом. «Это он так тебе спасибо, говорит?» Улыбнулся Хагин, а птенец тем временем ткнулся головой в грудь скрекина, требуя ласки. И юноша потрепал оперение на шее птицы. «Вечером мы понесем тебя в клетке, в новый дом. Надо будет сидеть тихо!» Приложил палец к губам Скрекин, на что Щелкун щелкнул клювом и обиженный ушел к клетке. «Ты прав. Во дворец придется лезть через сад. Там уже можно будет требовать встречи с Юсуфбеем в надежде, что гнева султана он убоится и нас не пошинкуют в капусту». «Пошли собираться!» «Часа через два пристанем». Хагин выглядел озабоченным, хотя пока все шло, как было запланировано. «Давай от храма свернем в проулок и по мастеровой в аккурат к задней стене дворца Юсуфбея выйдем. Там и место потише, и стража не бродит. Если щелкун защебечет, внимание с их стороны будет лишним» предложил Хаген, натягивая капюшон на светлые волосы. «Откуда ты так хорошо знаешь город?» «Вот знание города тебя смутило. А то, что я знаю, как сюда добраться на попутках, нет? Я в молодости служил наемником у сагдийцев, охранял торговые суда. Ярл грозового перевала тогда разбил дружину моего отца. Мне пришлось спасать жизнь бегством». Рорик был кузеном Конунга, и на севере я был не жилец. На кораблях я научился сражаться и держать оружие. У меня даже был роман с красавицей из Ошташа. Я обещал жениться на ней, совратил, но потом на корабль напали. Нас атаковал Ушку и Рорика. Я отомстил за смерть отца, но был тяжело ранен. «По праву рождения и победителя я заявил права не только на вотчину, но и на грозовой перевал». Северянин уверенно шел по лабиринтам улиц Ошташа, стараясь держаться подальше от шумных и многолюдных кварталов. И даже выросший тут юноша едва поспевал за мужчиной, таща за плечами клетку с птенцом. Вообще тогда времена неспокойные были. Войны бушевали, как весенние дожди, Менялись ярлы, конунги. Я дал присягу Едгару. Он признал меня ярлом. А когда он возложил на себя корону, я получил во владение молота стара». Хагин остановился, осматривая по сторонам, и юноша опустил клетку на мостовую. «Не тяжело. Хочешь, я понесу?» Скрекин мотнул головой. «Ты же знаешь, пока он мой запах чует, будет спать». «Я в порядке. Передохнем чутка и двинем дальше. Тут главная площадь обойти. Там всегда куча стражников. Так, что там дальше-то было после коронации Едгара?» «Да особо ничего. Воцарился мир, и я смог наконец вернуться в Ошташ. Но Фатима уже вышла замуж, а ее сыну уже исполнилось 4 года. Она попросила никогда больше ее не навещать». Сказала, что счастлива в браке и не хочет ничего менять. Профукал я свое счастье. Все думал, стану кем-то, увезу ее. А когда стал, то было уже поздно. От знакомого имени Ускрекина навернулись слезы. Он вспомнил материнскую ласку, ее умение находить слова, которые не только дарили утешение, но и могли окрылять». «Мою маму тоже звали Фатима», – погруженный в воспоминания прошептал юноша. «Надо идти, застоялись мы с тобой», – тихо произнес Хагин и двинул в проулок. Дальше они шли молча, предаваясь каждый своим воспоминаниям, пока не вышли к дому Маруфа. А вот тут оба мужчин осеклись, повернув в проулок с храмовой площади. Пепелище так и стояло черным выжженным пятном на улице мастеровых, а на тутовнике, высушенные зноем и поклеванные вороньем, все еще висели человеческие останки. Ярость новой волной захлестнула сердце Скрекина. «Подлые трусы! Они приходили к нам просить в долг еды или за помощью, а когда беда настигла моих родителей...» то соседи даже не посмели снять их тела. Пальцы юноши сжались в кулаки. «Так ты и есть Алишер, сын Фатимы?» Хагин очень странно посмотрел на Скрекина, который вздрогнул, услышав давно забытое имя. «Тебе ни разу не приходилось задаваться вопросом, почему твои глаза голубые?» «Мама сказала, что у нас в родне были северяне». Дед или прадед? Твой отец северянин, Алишер. Я твой отец, Скрекин. Внезапная новость повергла Алишера в ступор. Она обрушилась на него, словно весенний мель на цветущую долину, сминая все прежние эмоции. Она мгновенно расставила все по своим местам, И недолюбливание со стороны отца, которое он воспринимал как личное поражение, коря себя за неродивость, И насмешки со стороны ровесников, не упускавших возможность поддеть светлокожего мальчугана за цвет его небесно-голубых глаз. И странное поведение матери, со слезами глядевшую на него. Край, который он считал родным домом, вдруг стал абсолютно чужим Чужим до тошноты, до боли в сердце и омерзения в душе Слова Хагина в мгновение превратили его в безродного скитальца Безроду и племени, чужого везде В нем словно слились в смертельной схватке север и юг Головой Алишер осознал и принял услышанное, но сердцем никак не мог смириться с тем, что тот человек, которого он считал отцом, вдруг оказался ему совсем чужим. А этот суровый воин, с которым он решился вступиться в смертельный поединок, чьей кровью хотел обогреть свое оружие, был его отцом. Алишер еще цеплялся сердцем за пепелище дома, глядя на которое сердце жаждало мести. Выло, взывая пробраться в сад к Юсуфбею и топором проложить себе дорогу в его покое, мстя за то, что было сделано с его родителями, за то, что было сделано с ним самим. Шрам поперек лица начал сжечь нутро давно забытым пламенем, Кулаки сжались до хруста в суставах, челюсти юноши сомкнулись. Он уже мысленно пробирался через ограду и рубил охрану сада, но когда он добрался до Ивы у озера, ему захотелось выть во весь голос, выть так, как воют волки на луну, так, как завывает северный ветер, меж скал фьордов. Замира. Дочь палача его родителей, ее песня. Сколько раз, слушая ее, он клялся красавице в вечной любви в своих мыслях. Несчесть. Ради нее он получил клеймо раба. Ее глаза и улыбка стали нерушимой стеной между ним и местью за родителей». Хаген увидел это, понял, что творится в душе парнишки, по глазам наполненными скупыми и горькими мужскими слезами. Берсерк толком не знал, что делать и как вести себя, у него никогда не было детей, а вот сейчас перед ним стояло его будущее, его сын, и ему было больно, очень больно. Хаген понимал, что ничем не может помочь ему сейчас, он и сам был в шоке от открывшейся истины. Единственная мысль пульсировала в голове Нормана – «Спасти сына любой ценой!» Берсерк понял, что сподвигло его броситься после заката по пятам этого чужака. Сердце подсказывало, что он должен помочь ему найти яйцо. Он впервые взглянул на Скрекина и увидел в нем себя – Горячего и отчаянного Он испугался своего плана Ради которого и явился сюда Ведь в этом бою должен был погибнуть И сам Хаген И тот, на чьих руках была кровь его конунга Но теперь старому вояке было ради кого жить Ради кого существовать Судьба подарила ему наследника Скрекен Воин положил руку на плечо юноши. «Что бы ты сейчас не решил, я пойду с тобой. Захочешь уйти, я пойму. У нас есть впереди немало времени. Ты, князь, я представлю тебя своим вассалом, представлю конунгу. Юсуфбей никогда не держал слова. Он не отдаст нам свою дочь, тем более, что в задании было яйцо, а не птенец». Люди, обремененные властью, беспокоятся лишь о том, как усидеть на своем троне. Я люблю ее, Хаген. Я любил твою мать. Даже злейшее вражда остановило меня тогда, не остановит и тебя сейчас. Я забрал бы ее к себе, увез в замок, но она выбрала Ошташ. Если ты решишь добиваться руки за миры, «Я пойду с тобой. Решишь, что месть ее отцу важнее? Я прикрою твою спину, сын!» Северянин специально сделал ударение на последнем слове. Алишер выронил клетку с щелкуном и закрыл лицо ладонями. Хагин обхватил юношу своими огромными ручищами и прижал к груди. «Сегодня ночью твоя мать и ее муж обретут покой». Мы похороним их, клянусь Тором. А сейчас у нас с тобой есть еще другие дела. Но что бы ты ни решил, делать это лучше на сытый желудок». «Скоро молебен, и стража пойдет в обход. Там, ближе к саду, есть чайхана. Может, подождать там?» Просипел юноша, беря себя в руки. «Покажешь? Надеюсь, там хорошо готовят». А то, когда в следующий раз трапезничать будем, неизвестно, нам есть о чем поговорить, есть что друг другу поведать. Хагин разжал объятия и взглянул в глаза Алишеру. Надо же столько времени вместе, и ведь сердце-то сразу признало, а глаза правду увидеть не могли, пока Фатима нас не свела. «Пойдем, сын».